Попытался оказать тебе услугу, которой ты почему-то не смог воспользоваться. Глядя в ту минуту на Крисси и Родни, я помнится думала: нет, они ничего. По-своему они добры и стараются подбодрить Рут. В то же время, однако, хотя обращались к Рут они, а мы с Томми молчали, я была на них в каком-то смысле обижена за подругу. Потому что с о ч у в с т в и е сочувствием, а в глубине души они, я видела, испытывали облегчение. Облегчение от того, что Все вышло так, как вышло, что можно утешать Рут вместо того, чтобы завистливо следить за головокружительным взлетом ее надежд. Облегчение от того, что в них не окрепнет мысль, которая и будоражила их, и мучила и пугала мысль, что нам х е л ш е м с к и м открыты многие возможности, закрытые для них. Помню, я думала тогда, как сильно они Крис и родни отличаются от нас троих. Потом Том м и сказал. Не понимаю, какая, собственно, разница. Мы ведь так р а з в л е ч е н и е себе хотели устроить. Ты Томми, может быть, и развлекался. Холодно отозвалась Рут, все еще глядя в пространство. Если бы мы твое возможное я искали, ты относился бы ко всему иначе. Так же относился бы, возразил Томми. По-моему, это все не имеет значения. Пусть даже ты ее найдешь эту самую модель, с которой ты с к о п и р о в а н а Все равно какая разница. Глубокое соображение. Что бы мы без тебя делали, Томми, съязвила Рут. А по-моему, Томми прав, м е ш а л а с ь я. Глуп о предполагать, что у тебя будет такая же жизнь, как у этой модели. Я согласна с Томми. Это было развлечение. Не надо так серьезно. И я тоже коснулась рукой плеча Рут. Я хотела, чтобы она почувствовала отличие от прикосновений Крисси Родни и потому сознательно выбрала в точности то же место. Я ожидал какого-то отклика, сигнала, что от меня и Томми она иначе принимает знаки сопереживания, чем от с т р о ж и л о в Но она не отреагировала вовсе, даже плечом не повела, как под рукой Крисси. Я у с л ы ш а л а как родня за спиной меня рассказывает в зад вперед, давая понять, что ему холодно на таком ветру. Может, зайдем сейчас к Мартину? предложил он. Он, вон там живет, совсем близко, за теми домами. Внезапно Рут вздохнула и повернулась к нам. Честно говоря, я с самого начала знала, что это глупость. Конечно, р ь а н а подтвердил Томми. Так, развлечение. Рут взглянула на него раздраженно. Томми, будь добра, оставь свое так развлечение при себе. Все м уже надоело. Потом, повернувшись к Крисси и Родни, она сказала: Я не хотела говорить, когда в первый раз от вас об этом услышала. Но поймите простую вещь. Это дело безнадежное. Они никогда, никогда не берут таких, как эта женщина. Сообразите, с какой статьи она захочет. Мы все это понимаем, только признаваться себе не желаем. Нет, мы скопированы, совсем не с таких. Рут решительно перебила ее: я. Рут, прекрати! Но она продолжала: мы все это знаем. Мы скопированы, с отбросов, с наркоманов, проституток, пьяниц, бродяг. Кое-кто может быть заключенных. С тех, которые не психи. Вот от кого мы произошли. Мы все это понимаем. Так почему прямо не сказать? От такой женщины? Как же? Держи карман. Да, ты прав, т о м м и Так, развлечение. Приятно себя кем-то вообразить. Та пожилая женщина в салоне, ее знакомая. За кого она нас приняла? За студентов, изучающих искусство? Думаете, она бы также с нами говорила, если бы знала, кто мы такие? Что она по-вашему ответила бы, если бы мы ее спросили? Простите, пожалуйста, вы случайно не знаете, была ли ваша подруга моделью для клонирования? Да она вышвырнула бы нас вон. Раз мы это понимаем, чего молчать? Хотите искать в о з м о ж н ы и я? Серьезно хотите? Так ищите на помойке, в сточной канаве, в толчке ищите. Вот откуда мы все вышли. Рут. Голос родни был твердым, и в нем звучало. Предостережение. Хватит об этом. Забудем и пойдем н а в е с т и Мартина. Сегодня у него как раз выходной. Он смешной, веселый, он тебе понравится. к р и с и обняла Рут одной рукой. Правда, Рут. Пойдем. Родни дело предлагает. Рут сделал а шаг и Родни двинулся было. Вы идите, если хотите, тихо сказала я. Я не иду. Рут обернулась и вгляделась в меня. Вот так-так. Кто из нас теперь в расстроенных чувствах? Я не в расстроенных чувствах. Просто рут и н о г д а т ы несешь такое, что уши вянут. н а д о ж, какое расстройство. Бедная Кэти. Ох, как мы правду не любим.